Глава 16. Рая и её друзья стояли на берегу реки. За широкой полосой воды перед ними открывался остров Клык. На фоне ярко-голубого неба тёмной хищной птицей выделялся силуэт дворца с его напоминающими раскрытые крылья крышами. Приближались сумерки, и вместе с ними подходило время привести в действие предложенный драконом план. А Райю все сильнее начинали одолевать сомнения. Стоит ли отправлять на Мааре подарок в надежде склонить её к сотрудничеству? Не обернётся ли это большой бедой? «Ежели откажется принцесса помогать нам, это будет означать, что мы добровольно лишили себя преимущества появиться неожиданно. Выбросили его в навозную кучу, так сказать», — ворчал Тонг. После возвращения Райи и Сису из сердца Он постоянно был не в духе. Уж очень ему не нравился предложенный Сису план. Как говорил в присущей ему манере сам Тонг, план этот, по его мнению, был достоин называться творением глупейшего из глупцов. «Да, я знаю», — ответила ему рая чувствуя, что у неё сводит желудок. «Доверие. Главное — доверие», — напомнила себе Райя слова Сису, и своё собственное обещание. Но что, если Сису всё же заблуждается насчёт Намаари? Ведь в этом случае они, как справедливо заметил Тонг, окажутся в совершенно дурацком положении и рискуют потерять все осколки камня. А ещё в опасности, и немалой, окажется жизнь каждого из них. Разве нет? — По-моему, у неё нет причин нам помогать. И желания, я думаю, тоже нет. Поддержал великана Бун. «Я знаю», — снова сказала Рая. «Какая гадость! Твоё вяленое мясо!» Вздохнула Сису, пытаясь прожевать кусок. «Я знаю», — начала выходить из себя Рая. «Ты уверена, что рискованный поход трёх хвостатых прохвостов во главе с малюткой-хулиганкой окажется успешным?» — спросил Тонг у Райи. — Я... не знаю, — призналась она. Вечернее небо окончательно потемнело. Над каналом светила почти полная луна, которая протянула по воде от берега реки до самого острова Клык свою серебристую дорожку. Рая повернулась к Онгам и малышке и кивнула им. — Пора. Малышка и её мохнатые приятели бесшумно нырнули в реку и поплыли в сторону клыка. Рая с беспокойством провожала взглядом четыре тёмные точки, четыре удаляющиеся головки. По плану, малышка и Трионга должны были прокрасться во дворец, отыскать в нём на Маари и вручить ей кулон — фигурку дракона. К фигурке прилагался завёрнутый в непромокаемую ткань конверт с письмом, в котором было изложено предложение Раи осколок камня в обмен на участие в спасении мира. Рая очень хорошо понимала, что на Маре ждёт её появление, и вся клыконская армия приведена в состояние боевой готовности, но они ждут Раю, а не какого-то карапуза в компании с дрессированными онгами. В том, что этой дружной компании легко удастся просочиться мимо любой охраны, Рая не сомневалась ни секунды. Она ещё в когте имела удовольствие наблюдать за тем, как работают эти ловкачи. Но время шло. откусанный диск луны поднимался всё выше в небе, а гонцы до сих пор не вернулись. И Райя начинала всё сильнее нервничать. Разные мысли полезли ей в голову. Вдруг у них не вышло прорваться во дворец. Что если караульные схватили малышку? А если вечно голодные онги набрели на еду и начали набивать свои бездонные желудки, наплевав на своё задание? Или, быть может, вообще не доплыли до острова, не справились с течением реки, например? И Райя всё быстрее ходила по берегу, выписывая восьмёрки и ругая себя за то, что послала прямо в лапы противнику маленькую девочку и трёх симпатичных, но не очень умных зверьков. Как она могла такое сделать? «О чём, скажите, она при этом думала?» Трюкачей не было несколько часов. Рая уже готовилась сама отправиться им на выручку, как на поверхности лунной дорожки вновь появились чёрные точки и начали приближаться к берегу. Вскоре девочка и онги вылезли из реки, по собачьей отряхнули с себя воду, и по лукавому выражению на лице малышки Рая поняла, что сплавали они удачно. Сколько ещё времени им придётся ждать появления на Мааре, не знал никто. И потому Сису выступила с очень дельным предложением, которое понравилось всем без исключения — перекусить. Они отправились на плавучий храм завтракать, а заодно и обедать, потому что кто знает, когда им в следующий раз удастся посидеть за столом. Пока Рая наблюдала за рекой, Тонг и Бун начали варить на камбузе суп, и это событие вскоре переросло в самый настоящий профессиональный спор. «Ужасно!» — попробовав бульон, покачал головой Тонг. «Вы безбожно переложили специи, коллега. Весь аромат бамбуковых ростков отбили!» «А по мне так, наоборот, один бамбук чувствуется!» — возразил Бун. «Никакого огонька!» «Позволю заметить, что у вас на редкость убогие вкусовые рецепторы, юноша!» «Ничего, с возрастом разовьются, если повезёт!» проворчал в ответ тонк «Сам ты, мальчик-переросток в меховых штанишках!» обиделся Бун. «Половник мне передай, пожалуйста. Сейчас я исправлю всё, что ты здесь начудил». «Отстань, деревенщина!» спрятал половник за спину Бун. «Это мой камбус! Я здесь главный, понятно?» Слышавшая весь этот разговор рая рассмеялась и решила вмешаться, пока эта дискуссия не переросла в потасовку. «Стойте!» «Можно я попробую?» Тут она достала из своей сумки мешочек, а из него горсточку пальмового сахара и кинула его в кипящий котёл. Бун и Тонг осторожно попробовали суп и оба расплылись в улыбке. «Превосходное и изящное решение», — похвалил Тонг. «То, что надо», — согласился с ним Бун. «Кто это тебя такому фокусу научил, Рая?» «Мой папа». Он ещё многому другому меня успел научить. — А твоё замечательное мясо, вялить тоже он тебя учил? — поинтересовалась, крутившаяся рядом сису. — Нет, мясо — это я сама. Как бы мне хотелось ещё хоть раз посидеть с папой за одним столом. Кроме супа, Тонг Бун приготовили также рис, неизменные креветки и пряный салат из зелени, безбожно переперчённый, и так ясно кем». Надо заметить, что за таким роскошным столом рая не сидела ни разу с того дня, когда покинула свой родной остров сердце. Бун разливал по мискам суп, тонг разносил их. Райя с удовольствием ополовинила миску и только потом спохватилась, что нарушила собственное правило «никогда не есть ничего, что не приготовлено своими руками». И что самое удивительное, она сейчас не чувствовала никакого сожаления, нарушив это правило, Она же была среди друзей и нисколько не боялась, что они могут её отравить. Отравить. Сама мысль об этом казалась ей дикой. рая обвела взглядом лица, сидящих за одним столом с ней людей. Их компания согревала ей сердце даже сильнее, чем только что съеденный острый суп. «Да, я понимаю, как ты тоскуешь по своему папе», — прервал её мысли Бун. «А у меня вот была...» Сестра несносная. Всё время надо мной подшучивала и волосы мне ерошила. Ужасно по ней скучаю. Жду не дождусь, когда снова её увидеть смогу. И я с нетерпением ожидаю прихода светлого дня, когда я смогу своими очами узреть радостную картину моей вернувшейся из небытия к жизни деревни. Вздохнул тонк Сидевшая у него на плече малышка, Что-то залопотало. Конечно. И ты тоже воссоединишься со своей семьёй Ной, заверил её Тонк. Как ты только что назвал её? скинула голову Рая. Ной? ответил Тонк, словно говорил о чём-то само собой разумеющемся. Это её имя. Оно у неё на внутренней стороне воротничка написано. А что? Разве никто из вас туда до сих пор заглянуть не удосужился? Райя, Сису и Бун низко опустили головы. Им стало ужасно стыдно за себя. — И они ещё меня полагают грубым дикарём и тупым варваром. Негромко пробормотал Тонг Нои. А вдали над клыком в небе взлетела и рассыпалась искрами красная ракета. — Что это значит? — удивилась Сису. — Это значит, что закончен наш пир, — поднялась из-за стола рая Все остальные тоже отодвинули миски, встали и взялись за своё оружие. «Сису, до тех пор, пока мы не получим камень и не убедимся, что на Мааре на нашей стороне, обещай претаться, хорошо?» Обратилась к дракону рая К её облегчению Сису, понимающе кивнула и моментально скрылась в подлеске. Там она замаскировалась и принялась осторожно следить за тем, как рая спускается к краю берега. На мааре уже приплыла и ждала её, держа в руках какой-то завёрнутый в тряпочку предмет. Какое-то время девушки молча пристально смотрели друг на друга. «Я вижу, ты получила мой подарок», — первой нарушила молчание Рая, кивком головы указывая на фигурку дракона, свисавшую на золотой цепочке с шеи на мааре. «Честно говоря, не рассчитывала, что когда-нибудь получу его назад». — ответила клыконская принцесса. «Я старалась сохранить его в целости», — сказала рая На Мааре заглянула ей в глаза. «Ты здесь не единственная поклонница драконов». На Мааре рассмеялась, а потом взглянула на свёрточек у себя в руках. Девушка развернула тряпицу, и в лунном свете блеснул сине-зелёный осколок волшебного камня. Не сводя глаз с Раи, Намари положила его на камень между ними и отступила назад. А в этот момент из зарослей вышла Сису. Увидев дракона, Намари негромко ахнула, а затем как-то неловко застенчиво поклонилась. "Последний кусочек", сказала Сису, обращаясь к Рае. "Время вернуть камню первоначальный вид". Улыбнулась Рая. Она начала открывать свою сумку, в которой лежали остальные осколки камня, но замерла, услышав негромкий, но грозный щелчок. Девушка подняла голову, и у неё едва не остановилось сердце. В руках у Намаари был взведённый и заряженный арбалет. Она подняла его и положила свой палец на курок. Райя нахмурилась и медленно подняла руки. «Сису и все осколки камня?» Я забираю с собой, объявила Намари. У них за спиной зашуршали кусты, и из-за них появился Тонг, следом за ним Бун, Ной и Онги. "Сису!" крикнул Бун. "Назад!" грозно прорычала Намари. "Я же предупреждал, что нельзя верить клыконцам. Ничего на свете глупее не придумаешь". Оскалился Тонг. Не приближайся, снова предупредила Намаари. Нет. Намаари. Всё не может так закончиться, всхлипнула Рая. На глазах Намаари тоже блестели слёзы, однако оружие своё она не опустила. У меня нет другого выбора, глухо сказала Намаари. Рая потянулась рукой к Эфесу своего меча. "Эй, погоди", негромко сказала Сису. И Райя, немного помедлив, убрала с меча руку. Сису начала светиться, сделала несколько шагов по направлению к Намоаре, и та направила теперь арбалет на дракона. Сису, не обращая на это внимания, продолжала медленно идти вперёд. «Я знаю, что ты никому не хочешь причинить зла», — сказала она. «Зачем ты это говоришь?» — растерянно прошептала Намоаре. «Ты хочешь сделать этот мир лучше, так же, как хотим этого все мы?» Намари явно заколебалась и немного опустила арбалет. «Сису, я верю тебе, Намаари!» Но, Но Райя не позволяла себе расслабиться ни на секунду и неотрывно следила за лежащим на спусковом крючке пальцем Намаари. Внезапно ей показалось, что этот палец пришёл в движение. Рая, не задумываясь, бросилась на Намаари, выхватив свой меч. В тот момент, когда клинок меча ударил по арбалету, его курок спустил тетиву. Чуть слышно пропела в воздухе стрела и вонзилась Сису в самое сердце. На нескончаемо долгий, жуткий миг весь мир, казалось, затаил дыхание. Рая, Намаари и все остальные застыли в ужасе. А сису попятилась и тяжело свалилась в воду нет закричала рая на маре швырнула на землю разряженный арбалет схватила свой осколок камня и бросилась прочь а рая метнулась к реке сису под водой в глубине виднелся тёмный силуэт дракона нет Тонг, Бун, Нои, Тук-Тук и Онги уже были рядом с ней, но Рая их не замечала, вне себя от ярости и гнева. Внезапно вода забурлила и начала убывать. Река стремительно прямо на глазах пересыхала. «Что происходит?» — испуганно воскликнул Бун. «Что это?» «Не знаю, но мне кажется, что с уходом последнего дракона уходит и вода». — ответил Тонг. — А это означает, что ничто теперь не сможет остановить смертоносное шествие друунов. Совершенно ничто. И действительно, целая орда друунов появилась откуда-то и уже направлялась через обнажившееся речное дно штурмовать неприступный прежде для них клык. — Рая! — начал Бун и замолчал, оглядываясь по сторонам, А где Рая? На земле лежали ножны от меч-хараи и её сумка с тремя осколками камня. А сама Рая исчезла.